Глава восьмая. Путь от расчёта к инженерной модели оказался много сложней, чем представлялось даже мне, а меня, Адель и Кондрат быстро отнесли к тому разряду людей, которых именуют бесплодными скептиками. Кондрат негодовал, я, нашедший единственный путь к успеху, меньше их всех верил в успех и своим неверием гасил общее воодушевление. Систематическое сомнение способно родить одни провалы, разве не так? Адель вторила: плодотворна увлеченность, а не скепсис. Истина выстраданная всем человечеством. Она завершила труднейшие вычисления в университетском вычислительном центре, впервые отказавшись от своего карманного компьютера, как от слабо сильного средства, и численные выводы безукоризненно. совпали с теоретическими ожиданиями, но отличное окончание ее труда было началом, а не завершением нашей общей работы. Лишь я умел оперировать с аротонами, а в моей крохотной лаборатории и отдаленно не получалось того, что изображалось математическими уравнениями. Оба они, Адель и Кондрат, подозревали, что я не показываю усердия, если вообще не лишён. экспериментального дара. Эдуард I понял суть моих затруднений, когда сам я уже не знал, как оправдываться. "Ребята, не душите Мартина", сказал он. "Конечно, он звёзд с неба не хватает, и пороха пока что не выдумал, тем более, что выдумывать порох давно уже не зачем, но в лаборатории он каждому даст 10 очков форы, и если у него не получается, значит, так и должно быть, чтобы не получалось". Кондрат вздымился, и ты разуверился в нашей работе. А кто горячей всех уверял, что нас ждет неслыханный успех? Какие только не находил слова, и сейчас на них не скуплюсь. И в том памятнике, который нам при жизни и воздвигнут, давно зарезервировал себе на постаменте местечко слева, плечом к плечу с тобой. Но одно дело грядущий памятник, другое лабораторный стенд. Лаборатория Мартина слишком скудна, чтобы воспроизвести в ней теоретические эффекты. Создать новую лабораторию специально для нас? Именно, Кондрат. Пустые мечты, сказала Адель. Ты позабыл, Эдик, что университетские лаборатории оборудуются для учебных курсов, а не для научных потуг студентов. Кто мы такие, чтобы нам создавали новую? И Дуарда не легко было сбить с курса. Адочка, у меня и мысль нет требовать для нас новой университетской лаборатории. Этим сказано все, Эдик. Пока ничего. Дальше будет так. Quod licet Jovi, non licet bovi. Простить мое латинское произношение. Впрочем, кто знает сегодня, как римляне говорили две с лишком тысячелет назад. Смысл, что прилично Юпитеру то, неприлично быку. или в данном конкретном случае, что неприлично быку не тени, приказал Кондрат. Не буду. Короче, предлагаю открыть ратоновую лабораторию не в университете, а в лучшем научном центре столицы, том самом, который вознёсся своими прекрасными корпусами на другом берегу нашего паркового пруда. Нет, ты с ума сошёл. Соображаешь, что говоришь? Отлично соображаю. Сейчас вы в этом убедитесь. Кондрац смотрел в окно. На другом берегу озера высились величественные здания Объединённого института номер 18. За 10 последних лет ни один выпускник университета не получил назначение в Объединённый институт Раньше нужно было потрудиться на заводах, в других научных учреждениях, а публиковать толковые исследования, удостоиться учёного звания и почётной медали, и лишь тогда Объединённый институт заинтересовался тобой. Если в университете мы четверо что-то значили, всё-таки из лучших студентов, то на том берегу наше научное значение ноль. Эдуард опровергал наши возражения и рассеивал наши сомнения, мол, нужно различать научное значение и научную известность. Научное значение это реальная ценность уже сделанных работ, а научная известность лишь доведённое до всех извещение, что ты имеешь это научное значение. Так вот, Научное значение мы уже имеем, ибо творцы великого открытия, которое, правда, ещё не открыто, но скоро совершится, а научной известности пока никакой, ибо кроме нас самих никто не знает, какие мы выдающиеся ребята. Но что труднее приобрести: научное значение, свидетельствующее о твоём таланте, или научную известность, отражающую отношение к тебе других людей? Итак, Научное значение у нас есть, но известности нет. А в объединённый институт принимают только известных, прокомментировала Адель. Довольно скудная мысль, доложу тебе, Эдуард. Зато из скудной мысли воспоследуют богатые выводы. Выводы были такие: нужно популяризировать себя. Пусть о нас заговорят крупные учёные. То, что в старину называлось рекламой. и начать с оповещения наших профессоров о том, что мы в тайне от них разрабатываем. Второй шаг. Каждый выбирает для защиты диплома раздел нашей общей темы. И третий. На защиту приглашаем самых знаменитых из знаменитостей объединённого института. Не вижу, как пригласить знаменитостей на студенческую защиту. Зато я вижу И это важней, вы разрабатываете темы своих дипломных работ, остальное сделаю я. Я пошутил. В старые времена одна похоронная компания так себя рекламировала: "Господин клиент, ваша основная задача умереть, всё остальное сделаем мы". Ты действуешь по рецептам той компании, с тем отличием, что буду не хоронить вас, а выводить в большую науку. Называйте свои темы, друзья. Кондрат взял тему: "Общая проблема применения теории Клода Евгения Прохаски о непрерывном нарастании пространства в космосе к разработке лабораторной модели установки, выводящей энергию вакуума в предметный мир". Мы трое объявили название труднопроизносимым, но для Кондрата точность была важней фразеологических удобств. Мне досталась разработка ратоновых генераторов, а Дель взяла себе математическую теорию производства энергии путём использования ратоновых ливней из вакуума. Не могу не отметить, что термин этот ратоновые ливни является её личным изобретением. А Эдуард Настроился на доказательство, что наше изобретение вызовет такой же переворот в технике, как некогда пар, электричество, ядерные реакторы и солнечные генераторы. Будешь научно обосновывать, что надо без отлагательства приступить к сооружению нам четверым при жизни нового памятника? Адель смеялась, но я видел, что тема Эдуарда ей по душе. Вскоре мы представили наш проект в форме четырёх разных работ на одну тему. Уже сама тема поразила университетских профессоров, а ещё больше, что в новой научной теме сразу выделено четыре проблемы, и каждой посвящено отдельное исследование. Эдуард не ограничился Шумихой в университете. Друзья, Торжественно информирую, на нашу защиту прибудет сам великий Огюст, объявил он. В смысле, академик Огюст Лар, директор Объединённого института номер 18, выдающийся астрофизик, член 30 академий и 40 научных советов, точно их число не подсчитывал, но если и ошибусь, то в сторону уменьшения. Эдуард, ты гений организации, воскликнула Адель. Немножко есть, скромно согласился он. Когда я показал академику отзывы наших научных руководителей, он ахнул: "Такими мы расписаны начинающими гениями. И ты тоже?" съехидничал я. "Я особенно, друг мой Мартин, и не начинающим, а уже полноценным, в отличие от вас троих, ибо вы только ещё обещаете что-то сделать". а я широкими мазками живописую реальные последствия ваших пока нереальных проектов это ли не научный подвиг воздвигнуть гигантское здание на фундаменте которого ещё нет он хохотал кондрат после первой радости стал хмуриц однако мне не нравится эдуард твоё хвастовство ты, конечно, хорошо подвешенным языком мог как колоколом не было а проверк эдуард. Хорошо, подвешенный язык не качался. Колокол Красноречия не звучал. Было совсем другое. Был сутулый мужчина с длиннющими ногами и носом размером и конструкцией с боевую секиру предков, и был застенчивый юноша, семенящий мелкими шажками рядом с широко шагающим по коридору академиком И были отзывы, которые робкий юноша совал академику, роняя их отсмещения на пол и не мешая академику самому поднимать их. И был трудный возглас академика: "Да есть ли что здесь написано, хоть наполовину правда, то вы четверо гении, друзья мои". Я из скромности не протестовал против обвинений в гениальности, и тогда он подвёл итог нашей встреч. Непременно приду на защиту И задам несколько вопросов. Вот так было. Самое главное, мы замечены, ликовала Адель. Самые главные неизвестные нам вопросы, которые задаст Лар, сказал я, и возможность оскандалиться на ответах. Каждый будет отвечать по своей теме, а общие проблемы возьмёт Кондрат, постановил Эдуард. В себе и Адели я уверен, Гондрат одним своим хмурым видом покажет такую мыслительную сосредоточенность, что любой ответ примут как откровение. А за тебя, Мартин, побаиваюсь. Ты от обычного человеческого слабоволия, которое почему-то именуешь научной честностью, способен на вопрос: уверены ли вы, что 2жды 2 два 4? Не решит напромямлить Сомнения, конечно, есть и довольно обоснованные, но с другой стороны буду помнить, что дважды двадцать четыре и не мямлить. А затем была защита наших работ. Четыре исследования четырех разных сторон одной темы. Один за другим мы выходили на трибуну. Первым Кондрат, за ним Адель, потом я, завершал цепочку Эдуард и хорошо завершил. Говорил он лучше нас всех. В зале сидели гости, Агюст Лар, знакомый каждому по его портретам, и рядом с ним большеголовый, широколицый блондин. На него я сразу обратил внимание, даже красочный Лар так не заинтересовал меня, как этот невыразительный человек, несомненное предчувствие будущих стычек с ним. Я спросил Эдуарда: "Ты всё знаешь, Эдик, кто это рядом с Ларом? Рыжий?" Серый кардинал Объединённого института. Кардинал? Разве имеются такие должности в научном штате? И почему серый? Он скорее жёлтый. Надо лучше изучать историю дружища. Серый кардинал прозвище духовника Ришельье в Тихаря, подсказывавшего своему владыке многие решения. В общем, тайная сила, та самая левая рука, о действиях которой ничего не знает правая. У Лара он духовник, у В смысле главный заместитель по второстепенным делам, понятно? Не очень, но пока хватит. Директор объединенного института номер восемнадцать обещал задать несколько вопросов. Он задал один и адресовал его мне. Уверен ли я, что генератор Ратоновой хливы не будет работать надежно? Я ответил, что пока генератор не сконструирован, остаётся доверять теоретическому расчёту. Лару понравился мой неопределённый ответ. После защиты Лар подозвал нас четверых. Поздравляю, юные друзья, и тема многообещающая, и разработка солидная. Мы с моим другом Карлом Фридрихом Сомовым Он кивнул на желтоволосого соседа. Хотели бы видеть вас в коллективе нашего института. Возражения будут? Ни в коем случае, заверил Эдуард. Трудиться в вашем институте предел мечтаний для начинающего учёного. Я тоже так считаю. Вам надо подумать, в какой лаборатории вы собираетесь трудиться. В собственной, твёрдо заявил Кондрат. В лаборатории ратоновой энергии. не собственной лабораторией, ни о её названии мы между собой не говорили. Это была от себя Тина Кондрата. Лар, вероятно, удивился не меньше, чем мы трое, но не стёр улыбки. Как думаете, Карл-Фридрих, сказал он Сомову, найдётся ли у нас особая лаборатория для четырёх юных талантов? Название ей уже дано, так что остаётся немного Выделить помещение, заказать оборудование, разработать программу экспериментов, утвердить штат. Посмотреть можно, неопределенно ответил Сомов. Завтра ждем вас, сказал Ларр, поскольку научная программа у вас, кажется, разработана на несколько лет, принесите и ее. Дома мы набросились на Кондрата. Нет, и сошел с ума. Не готова, Адель. Представить завтра программу. Да нам месяца не хватит. Всё, что ты Лару наговорил, несерьёзно. Не всё, но многое, поправил Эдуард. Что Кондрат выпросил нам лабораторию Успех. Но Успех может превратиться в провал, ибо без обоснованной программы программа есть, сказал Кондрат. Я её уже составил. Уже составил? Где же она? Здесь Кондрат хлопнул себя по лбу.